Глава 17. От образа вашей жизни зависит её продолжительность. Может быть, вы думаете теперь, прочитав предыдущие главы моей книги, что секрет долголетия заключается в том, чтобы есть овощи, принимать добавки, заниматься физическими упражнениями, не курить, и всё будет в порядке. Мои самые старые но вполне довольные своей жизнью счастливые пациенты, понимают, что дело в полной гармонии, в балансе. Это значит, что каждый день надо стараться прожить полно и смотреть на мир, как будто открывая его заново. Заводить новое знакомство, развлекаться. Это может вам показаться не теми предписаниями, которые ждут от доктора, Но именно это и является фундаментом и залогом для долгой и здоровой, а поэтому счастливой жизни. Они так же естественны, как то, что вы дышите и пьёте воду. Ваше настроение, с которым вы смотрите на окружающий мир, действует на образ жизни. Есть разница. Смотрите вы на жизнь как на борьбу за выживание или как на радость прожить каждый новый день? Вы стремитесь к чему-то? Добиваетесь успеха или сидите в сторонке и смотрите мрачно на то, как другие живут полной жизнью? Ваше состояние духа влияет не только на ваше настроение. Нет, оно воздействует на состояние вашего организма в целом. Иногда нелегко видеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым. Но именно ощущение, что жизнь бесконечна, даёт силы жить и радоваться жизни. Так что отбросьте все негативные, грустные мысли. Перестаньте быть пессимистом. Понимаю, что легче сказать, чем выполнить. И примите как данность, что впереди длинная и здоровая, а поэтому вполне счастливая жизнь. Если вы немного поработаете над собой, Поверьте, всё так и будет. Так что ваши усилия будут вознаграждены.